Глава 37. Как Дортаньян уладил спативом общества прежде чем завести свой актив. Решительно признался Дортаньян самому себе яву даре. Та звезда, что светит один раз в жизни каждому человеку, что светила и Ову, и Игру, самому несчастному из иудеев и самому бедному из греков, наконец зашла и для меня. Ир, одно из действующих лиц Одиссеи, попрошайка, вступивший в драку с Одиссеем, когда тот под видом нищего вернулся в родной дом. Иов, библейский персонаж, праведник, перенёсший посланные ему свыше испытания. Но на этот раз я не буду безрассуден, воспользуюсь случаем. Пора взяться за ум.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 А бумарительных выходках своего старого приятеля, Д'Артаньян между тем на жире застывшем в тарелке чертил цифры и складывал какие-то весьма круглые суммы. Вечером они получили приказы или, лучше сказать, разрешение выехать. В то время, как графу подавали бумагу, другой посланец вручил Дортаньяну кипу документов с множеством печатей, какими обыкновенно скрепляется земельная собственность в Англии. А тот заметил, что Дортаньян просматривает акты, утверждавшие передачу ему загородного домика генерала. Осторожный Монк Или, как сказали бы другие, хедрый монк превратил подарок в продажу и дал расписку, что получил за дом 15.000 ливров. Посланец уже ушёл, а Дортаньян всё ещё читал, а тот с улыбкой смотрел на него. Дортаньян поймав его улыбку, спрятал бумаги в карман. Извините, скотал отос. Ничего, ничего, любезный друг, сказал лейтенант. Я расскажу вам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 Так вам говорить тоже дано приказание, и вы ничего не скажете мне о нём. Да, друг мой, гасконьец вздохнул. Было время, произнёс он, когда вы положили бы эту секретную бумагу на стол и сказали бы Дортаньян, прочитайте эти каракули Портосу и Арамису. Правда, то было время молодости, доверчивости, благодатное время, когда нами Повеливала кровь кипящей страстями. А то, сказать ли вам, говорите, друг мой, об этом упоительном времени, об этой благодатной поре, о кипящей крови, обо всех этих прекрасных вещах, я вовсе не жалею.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 Это сердце не иссушил ветер, ни щиты, которые врывался в дыры моего плаща, или в раны, нанесённые моему несчастному телу шпагами разных мастеров. Не жалейте о нашей дружбе, сказала Тос. Она умрёт только вместе с нами. Дружба, собственно, составляется из воспоминаний и привычек. И если вы сейчас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 Пожалуйста, ответил Атос, кладя кошель к в карман. После этого друзья двинулись в порт, причём в пути Дортаньян часто оглядывался на людей, нёсших дорогое его сердцу золото. Ночь набросила тёмный покров на жёлтые воды Темзы. Раздавался грохот бочек и блоков,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 Пока граф де Ласер с Гримо хлопотали о лошадях, чтобы отправиться прямо в Париж, Дортаньян поспешил в гостиницу, где, согласно приказу, должны были ждать его воины. Когда Дортаньян вошёл, они завтракали устрицами и рыбой, запивая еду ароматтической водкой. Все они были на веселе, но ни один ещё не потерял головы. Радостным урав встретили они своего генерала. Вот и я сказал Дортаньян. Компания кончена. Я привёз каждому обещанную награду. Глаза у всех заблестели. Бьюсь об заклаз. Что у самого богатого из вас нет даже и ста ливров в кармане? Правда, ответили все хором. Господа, сказал Дортаньян. Вот мой последний приказ. Торговый трактат заключён благодаря тому, что нам удалось захватить Первейшего знатока финансового дела в Англии. Теперь я могу сказать вам, что мы должны были схватить казначейя генерала Монка. Слово казначей произвело некоторое впечатление на воина Дортаньяна. Он заметил то, что только Менвиль не вполне верит ему. Этого казначейя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 Все невольно протянули к нему руки. "Постойте, друзья мои", заключал Д'Артаньян. "Если есть доходы, то есть и издержки". "Ого!" пронёсся гул голосов в зале. "Мы оказались в положении опасном для глупцов, скажу я сее. Мы находимся между виселицей и бастилией". "Ого!" повторил хор. "Это не трудно понять".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 И со стола на пол посыпалось множество блестящих золотых экю. Каждый сделал невольное движение, чтобы подобрать их. Тихо воскликнул Дортаньян: "Пусть никто не нагибается. Я отделю вас справедливо". И он действительно поступил так, дав каждому по 50 из этих блестящих экю и получив столько же благословений, сколько раздал монет.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 Вы, кажется, не очень боитесь виселец генерала Монка и даже бастилии его величества короля Людовика XIV, но тогда бойтесь меня. Знаете, есть ли у вас вырвется хоть одно слово. Я зарежу вас как цыплёнка. Мне дано отпущение грехов папою. Уверяю вас, что я ровно ничего не знаю, разве господин Д'Артаньян?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 Ваш ум и ваше имя, которое вы не смеете носить, покрытые ржавчиной дурной жизни. Станьте порядочным человеком, Менвиль, и вы проживете год на эти ЭКЮ. Денег довольно, вдвое больше офицерского жалования. Через год приходите повидаться со мной, и, черт возьми, я сделаю из вас что-нибудь. Менвиль...